Полиисторизм Говоря о своих романах, Брох отказывается от эстетики психологического романа, противопоставляя ему роман, который он называет гносеологическим или полиисторическим. Мне кажется, что второй термин неудачен и может сбить нас с толку. Соотечественник Броха, Адельберт Штифтер, родоначальник австрийской прозы, своим романом «Der Nachtzömer», «Бабье лето» 1857 года, да «Великий год госпожи Бавари» создал полиисторический роман в точном смысле этого слова. Этот роман известен в том числе и потому, что Ницше назвала его среди четырех самых великих книг немецкой прозы. По моему же мнению, он читается с трудом. Мы узнаем много фактов из области геологии, ботаники, зоологии, обо всех ремеслах, о живописи и архитектуре, но человек и человеческие обстоятельства – оказываются за бортом этой гигантской поучительной энциклопедии. Именно из-за своего полиисторизма роман лишён специфики романа. Брог совсем другое дело. Он добивается того, что может открыть только роман. Но он знает, что общепринятая форма, подходящее исключительно для описания приключения персонажа и довольствующееся простым рассказом об этом приключении, сковывает роман, ограничивает его познавательные возможности. Ему также известно, что роман обладает необыкновенной способностью включения в себя. Если поэзия или философия – неспособный вместить в себя роман, то роман способен вместить поэзию и философию, не утратив при этом своей идентичности, характеризующейся прежде всего, достаточно вспомнить Рабле и Сервантеса, тенденцией охватывать другие жанры, впитывать философские и научные знания. В оптической системе Броха слово полиисторический может означать следующее — привлечь все интеллектуальные средства и все поэтические формы, чтобы осветить то, что может открыть только роман — сущность человека. Это, разумеется, должно привести к кардинальной трансформации формы романа.